Дарья Милославская. Вместо послесловия. Любимое мое солнышко. Помните, как было жарко в понедельник 7 августа? Не помните. Ну, как всегда. Зачем помнить такую ерунду? Я же всегда напомню. Мы с вами даже не стали выходить в сад на качели. Включили кондиционер в моей комнате, открыли везде внутренние двери, и в доме стало вполне терпимо. Вам не очень хотелось завтракать, но вы приняли все лекарства. А их у вас в последнее время было много. Попили чаю с лимоном. Вам не хотелось открывать глаза, не хотелось разговаривать. И только вечное спасибо вы произносили несколько раз. Потом вы заснули. Дышали трудновато, но мы надеялись, что к вечеру похолодает и станет полегче, и вы сможете немного пообедать. А к вечеру у вас неожиданно поднялась температура до 38. Вы никогда не любили высокую температуру. Вас и по молодости от нее ломало, а сейчас тем более. Мне казалось, что у вас где-то болит. Проваливаясь в сон, вы тихонько постановали. Я проверяла каждую вашу косточку, каждый сустав, спрашивала, не больно ли, но вы мужественно и почти бессильно качали головой. Мы выполняли с вами, как всегда, все врачебные рекомендации. Вам приходилось выносить болезненные уколы, пить растертые в порошок лекарства, терпеть обтирание водкой. Вы всегда были очень терпеливы и дисциплинированны. Надо так надо. Но вам становилось все труднее дышать и труднее пить даже ваше любимое какао со сливками. На жаропонижающем чуть-чуть отпустило. И мы даже почти спали в эту ночь. Ну как спали? Я подходила к вам каждый час, но вы уже как раньше не говорили мне, ну что ты беспокоишься, все нормально. Вы почти не двигались. Дыхание ваше было то тише, то громче, то даже с легким стоном. В эти секунды я обнимала вас, целовала, гладила по щекам, и вы затихали. Вы же чувствовали, что это я. Знаю, что чувствовали. Наконец наступило утро, градусник показал 39, и снова уколы, таблетки, порошки, но температура не хотела падать. И тут, конечно же, приехала наша замечательная врач Валентина Васильевна. Помните? Помните, как она измеряла вам давление, как считала пульс, делала кардиограмму, как прикасалась к вам, проверяя на боль, как разговаривала с вами громко, ясно, терпеливо, и вы даже дважды ответили ей. Кто же знал, что эти ваши слова станут последними? Помните, как мы долго сидели у вашей кровати и молчали? На мои вопросительные взгляды Валентина Васильевна только тихо сказала, мы уже бессильны, но продолжаем уколы и лекарства, потому что не можем этого не делать. Я не знаю, слышали ли вы эти слова. Думаю, нет». Мне кажется, вы заснули или просто забылись от обезболивающего укола. В тот день я почти все время была рядом. Помните, мы с вами пытались попить, лечь поудобней. То мне казалось, что вам жарко. Вы тяжело и быстро дышали. Я держала вас за руку, и иногда вы чуть-чуть сжимали ее. А мне так не хотелось верить, что силы совсем покидают вас. Около десяти вечера я вышла позвонить по работе. Вы, наверное, ждали этих минут, чтобы уйти одной, чтобы я не умерла вместе с вашим последним вздохом. Когда я вернулась, вы уже не дышали. А что было дальше, вы видели мое солнышко уже с небес. Как я сняла с вас кольца и кулон в виде соединенных сердечек. Наш с ребенком подарок вам на давний Новый год. Как сложила вам еще теплые руки. Как простилась с вами Света. Как моментально приехала Ася и долго о чем-то говорила с вами при закрытой двери. Как не хватало мне духу накрыть вас полностью с головой, как положено. Как говорила я вам только наши с вами слова. Как еле попадая в буквы, я писала самым близким, что вас с нами больше нет. А потом пришла ритуальный агент Лена Герди и профессионально все взяла в свои руки. И все сделало так, что ни одна живая душа не распространила информацию до утра 9 августа, пока драматическую новость не сообщил театр. Помните, когда мы ехали с панихидой Олега Вавилова, вам было неуютно от того, что прощание происходило в зрительском фойе. Вы даже как-то мягко осудили, что не на сцене. В тот момент я поняла, что когда нам придется прощаться с вами, такой вариант даже не будет рассматриваться. И если теперь подобное станет традицией, то мы непременно найдем другое место для прощения. В ту ночь с 8 на 9 августа, пока мы ждали обязательной в таком случае службы, скорую, которая констатировала факт смерти, полицию, которая это подтвердила, тех, кто навсегда увез вас из дома, я дала вам слово, что все будет обязательно достойно вас, достойно той чистой, светлой, честной и в целом счастливой жизни. Когда мы с вами невзначай касались темы кладбища, прощений, вы всегда, закрывая этот разговор, говорили, как решить театр, пусть так и будет, не думая об этом. Но вы тогда не знали, что театр станет другим. Не думали, что те, кто принародно всегда восхищался вами, не пошевелятся, а те, кто никогда не говорил вам при жизни красноречивых слов, поможет нам в главном вместе на кладбище, именно на том, которое вы заслужили своими званиями и регалиями, и на которое вы принципиально никогда не ходили, потому что ваш любимый человек был для вас всегда жив. Я не могла не приложить все возможные и невозможные усилия, чтобы наконец вы оказались рядом. И сейчас вас разделяют какие-то сто метров. У вас был очень красивый белый гроб будто невесомо-хрустальный, и вы в нем были такая красивая, почти как в жизни. Я одела вас в то платье, в котором вы последний раз вышли на свою родную сцену. Вы всегда надевали это платье на 9 мая. Оно вам очень шло. Было и строгое, и праздничное, и в меру закрытое, и в меру кокетливое. К платьям вы всегда относились с придирчивым интересом, Всегда с любопытством ждали каждое новое. Их я всегда привозила вам из всех своих командировок. Вас не надо было уговаривать померить. Вы сразу надевали обновку, туфли на каблуках, подбирали украшения, и все вам шло, и все вам нравилось. Я не помню случая, когда вы бы искренне не порадовались новой вещи. А как легко на глаз было вам все покупать. Вы же до последних дней сохранили фигуру двадцатилетней девушки. Как же счастливо мы с вами жили. И вот теперь вас нет. И я везу вас в театр в последний раз за 32 года. Я везу вас из морга ЦКБ по Кутузовскому проспекту, потом мимо МИДа, на который смотрят наши окна, и подсвеченная верхушка которого была в вашей комнате словно ночник. Я стараюсь не плакать, потому что вы никогда не плакали в жизни, только на сцене. Но у меня не получается. Потому что как бы я последний год не понимала, что день этот ужасный когда-то придет, все равно я к нему не была готова. У меня теперь нет половины сердца. Вместо этой половины пустота. И очень болит. В первый и последний раз вас вносят в театр, на черную сцену, в белом гробу. А вокруг все больше и больше венков и корзин. И почему-то все вам шлют белые розы. Наверное, для всех вы были символом чистоты, красоты, честности, благородства. Идут люди. Много людей. Разных людей. Ваших зрителей, ваших поклонников, наших друзей. Кто-то подходит сам. Кого-то я из очереди подвожу к вам поближе. Люди идут и идут. Набирается зал. Ваш любимый Юрочка Васильев ведет панихиду. Я сказала то, о чем вы бы сказали сами, если бы могли. Я забыла сказать от себя, почему мы не выложили ваши многочисленные ордена. Ведь вы жили не ими. Вы жили зрительской любовью, которая была вам дороже любых наград и званий. Ваши последние аплодисменты, долгие, прощальные, невозможные. Мы с вами в последний раз выходим из театра. В катафальном автобусе только самые близкие. Мы молчим. И только дети Света с Пашей задают вопросы, на которые кто-то тихо отвечает. Мы едем в Храм Христа Спасителя на отпевание. Спасибо Наташе Игнатенко, которая взяла на себя труд договориться об отпевании в Верхнем Храме, где отпевают только с благословения Патриарха. Мы приезжаем к храму, и начинается дождь. Храм заполняется людьми, идет таинство отпевания, и каждый думает о своем. Это видно по лицам. У каждого своя грусть, своя боль. А я понимаю, что вы никогда даже не думали о том, чтобы оказаться здесь и слушать про себя вечная память. Я не понимаю, хорошо ли вам, но вокруг так красиво, светло, такие чистые голоса. Такой благородный отец Михаил, что мне как будто становится немножко легче. Как будто душа ваша прикасается к моей щеке, как при жизни ласковой рукой вы любили прикасаться и вытирает слезы. Отец Михаил дает мне молитву и землю, самое трудное у меня еще впереди. В ливень мы выходим из храма. В вашу честь звучит колокольный звон. Вы так любили колокола. Мы расходимся по автобусам. Вода заливает стекла, ничего не видно. Нас ждет последний путь на водевичье. На кладбище люди много людей. Они пришли с вами проститься. Идет дождь, и близких я прошу подождать, и почти бесконечной чередой идут вам отдать последний поклон знакомые и незнакомые мне люди разного возраста, разного статуса. Разного достатка. Они идут и идут. Кто-то просто касается гроба, кто-то целует икону, кто-то дотягивается до венчика. Я не могу прекратить эту очередь, ведь каждому из них вы бы улыбнулись, каждому дали автограф, с каждым бы сфотографировались. Это ваш зритель. Это ради него вы не спали ночами, вырисовывая судьбы своих героинь. Это ради него вы всегда были причёсаны и накрашены. Это ради него вы выходили на сцену, чего бы вам это ни стоило. Потом простились с вами близкие, потом самые близкие. Я наклонилась к вам низко-низко. Последний раз целую ваше холодное лицо, на котором я знаю и люблю каждую морщинку, глаза, губы, с которых стиралась от моих поцелуев ваша любимая яркая помада. Я прощалась навсегда с нашей общей тридцатилетней жизнью, с нашим общим, мало кому понятным счастьем. Я накрыла вас покрывалом, предала земле. Гроб закрыли, дождь закончился. И я поняла, что вы опять думаете о нас и не хотите, чтобы мы промокли. Из того, что было потом, я помню только, как распорядитель уже около убранной лапником могилы спросил меня, «Вы готовы? я кивнула. Ваш гроб стали опускать. И снова долго тянулась очередь тех, кому было дорого бросить свою горсть земли. Потом выросла огромная гора цветов. Все вокруг было заставлено корзинами и венками. Поставили портрет. Теперь вокруг вас кто ближе, кто дальше, с кем вы больше были связаны на земле, с кем меньше, только великие. Евгений Иванович Чазов, Елена Аврамовна Быстрицкая, Игорь Леонидович Кириллов и Михайловна Кольцова, Ирина Константиновна Архипова и Борис Иванович Провенских.